Глава двадцатая. На утро, открыв глаза и увидев густую тьму, обычную для стран, где принято устанавливать жулизина окна, я сразу поняла, что не в своей постели. Во-первых, я привыкла просыпаться от ярких лучей солнца, во-вторых, непривычным был матрас, слишком мягкий и упругий, и подушка тоже низкая и приплюснутая. Самое главное, буквально кричащее свидетельство того, что я нахожусь не в своей постели в Бруклинском Бедстайе, лежала на животе. На ощупь оно было теплым, твердым и сильно походило на мужскую руку. Из б а р а б а н н ы й д р о б и с т у ч а в ш и й в голове, я никак не могла сообразить, что же держит меня за талию, почему я не в своей уютной постели на родном матрасе, пробившем солидную дыру в моем бюджете. Сонно моргнув несколько раз, я убрала с лица пряди. Глаза по н е м н о г у привыкали к темноте. Я уставилась на неожиданную тяжесть, придавившую меня к простыне. Рука. Как я и думала. С темными волосками и буграми мышц явно мужская. Я прошлась по ней взглядом. Чуть выше виднелось крепкое плечо, за ним шея, потом голова и мерда. Обладатель всех этих частей тела пошевелился. Я застыла. Мощная тяжелая рука, придавившая меня к матрасу, дернулась, и пальцы скользнули под футболку, уютно устроившись на голом животе. Дыхание застряло в глотке. к а т а л и н а черт возьми, не вздумай двигаться! Велела я себе. Это было нелегко. Петерня жгла кожу, и от нее разбегались мурашки. Арн лежал совсем рядом. Арн. Перед глазами мелькнули смутные картинки из прошлой ночи, и в сознании будто грянул взрыв. Нет, нет, нет, нет. Пальцы снова погладили кожу. Мужчина, спавший рядом, что-то хрипло пробурчал. Мне все привиделось, приснилось. Мы не могли впрямь обниматься и лезть друг к другу с поцелуями. Это было бы слишком, полный бред. В самом быстром темпе, какой только возможен перед глазами, пронеслись события минувшего вечера. Они врезались в память, вспыхнули перед глазами и заставили вспомнить все до единого. Каждая картинка, каждая реплика прокрутились в голове безжалостно, фиксируясь на самых ярких моментах. Бар, воображаемая история нашего знакомства. жаркие взгляды Аарона весь вечер наштанец посреди темного клуба с липкими полами в море людских тел мои кремляне Аарон заботливо присевший рядом со мной на тротуар и рассказавший о своем детстве он же прижимающий меня к шкафу я загоравшаяся пламенем от легчайших касаний Лина он назвал меня Линой прямо перед тем как коснуться губами мы чуть было не поцеловались даже не так Я чуть было не попросила Ара на меня поцеловать, готова была встать на колени. Когда я тебя поцелую, это не будет игрой, так он сказал перед тем, как проверить, кто не дал нам совершить безумство. Когда он вышел, я легла на кровать и мигом вырубилась. Чёрт, чёрт, чёрт! Мёрд, а ходер! Надо срочно вставать с постели, обдумать вчерашние события и переварить их. Желательно в этот момент б ы т ь подальше от Арана, пока я не с д е л а л а еще какую-нибудь глупость. Например, не поцеловала с ним. Из горла вырвался у т р о б н ы й стон. Пришлось торопливо зажать рот рукой. От резкого движения матрас подо мной к а ч н у л о Черт! Арн потянулся. Только не просыпайся, пожалуйста, ну, пожалуйста, б о ж е н ь к а прошу, господи, мне просто нужно еще немного времени, чтобы собраться с мыслями и найти в себе храбрость посмотреть ему в лицо. Арн лежал неподвижно. Он дышал ровно и глубоко. Осторожно, как можно медленнее. Я опустила руку на матрас и поблагодарила вселенную за милость, клятвенно пообещав исправиться. В следующий раз обязательно схожу с бабушкой в церковь. Я вела себя хуже последней трусихи, но мне срочно надо было остаться одной, хотя бы за тем, чтобы унять мельтешащие в голове мысли, смириться и двигаться дальше, будто ничего не было. А еще найти обезболивающее и успокоить наконец головную боль, разрывавшую мозг. Да и кофе бы не помешал. Первым делом надо сползти с чертовой кровати, в ы б р а т ь с я из-под руки, причем как можно тише и быстрее, прежде чем Ара н о т к р о е т глаза и увидит, в каком я раздрая. Бережно приподняв тяжелую лапищу, я перекатилась на бок на самый край и аккуратно примостила ее обратно. Аран завозился, лег на спину и закинул многострадальную конечность за голову. В новой позе мышцы напряглись, аппетитно округлились и... Господи, Каталина! Кое как, отведя взгляд, я на цыпочках вышла из комнаты, закрыла за собой дверь и блаженно привалилась к ней затылком. Вая, вая, м и р а к е й н эмадофидо. Так, так, смотрите, кто пришел. Раздался с кухни голос. б у э н а з д и а с прима. С добрым утром, кузина. Я похолодела от ужаса, а передышки можно забыть. Пришлось выдавить улыбку. Хола, Чаро, б э н с д е с Привет, к а р а Доброе утро. Я выпрямила спину, принимая непринужденный вид. Вошла в кухню, стараясь с тупать легко и естественно, прошла мимо двоюродной сестры, которая следила за каждым моим движением, открыла шкафчик, пытаясь найти кофейные зерна и хоть немного подпитать мозг кофеином перед допросом или перед тем, как проснется Аарон, и мне придется смотреть ему в лицо. Эдихада у на кафетера п р е параде. Я оставила вам полный кофейник. Отозвалась Кароза за спиной. Она приготовила кофе. Это значило одно: кузина замысленно недобро. Esta ay mujer en l i cremera. Он там женщина на столе. Кофейник, как и было обещано, обнаружился на столешнице. Не поворачиваясь, я буркнула положенные слова и плеснула в кружку живительной черной влаги. К невеликой радости моей похмельной головы. В чем не было ничего удивительного, к а р а начала болтать, прежде чем я успела сделать первый глоток. а a с suficiente para ti y para tu novio. Imagino que no t a r d a r н en despertarse, no. Hoy sí si quieres ir a Marley para que no se n f i r e l c a f Там хватит и тебе, и твоему парню. Он ведь скоро проснется, да? Лучше позови его, пока кофе не остыл. Продолжала Карра. Если она думает, что я побегу за Арана пить горячий кофе, то глубоко ошибается. Пусть хоть льдом покроется, добровольно я в комнату не вернусь. Menuda s e n s a c i а n a causa de la familia. Tu m a d р и н о по дье парарде». В семье настоящая сенсация. Твоя мать не умолкает. Каро принялась пересказывать, что, где, когда и в каких обстоятельствах было сказано про Арана за 24 четыре часа, которые он успел провести на испанской земле. Причем не взирая на короткий промежуток времени, сказано было немало. В этом и главная беда нашего с ней соседства. Для Кары не существует границ и представлений о личной жизни. Даже странно, что она до сих пор не ворвалась в нашу комнату и не вытащила моего фиктивного парня из постели, чтобы п о о б щ а т ь с я с ним лично. к а р а громко говорила, а я р о с с е я н о кивала головой. Как я и говорила твоей маме, настанет тот день, когда Лини придется отпустить Даниэля, иначе она так и останется в старых девах. Господи, неужто моя кузина только что произнесла мою ненавистную фразу, ту самую, которую повторяли в мой адрес не раз шепотом за с п и н о й или, как она, громко, отчетливо прямо в лицо. с и н у экидар пара вести сантос. Дословно там говорится про одевание святых, а в переносном смысле значит, что я до конца дней останусь одна и посвящу жизнь Господу. Совершенно растерявшись, я подумала, так ли хорошо, что Арран до сих пор спит? Вчера в его присутствии легче переносилось п р и с у т с т в и е и Кара, и моей сестры, и Даниэли и всех прочих. Я вдруг поняла, что хоть и привезла а р а н а в Испанию со вполне конкретной целью, на самом деле сомневалась, что из нашей сделки выйдет толк, что мы станем командой, что он придаст мне сил, пусть даже ради не самой благовидной цели, врать своим близким, что рядом с ним я буду чувствовать себя не такой одинокой. Самое страшное – это неизбежно сказывалось на наших отношениях, хотя не прошло и суток. Главное доказательство тому вчерашний вечер. Мы чуть было не п о ц е л о в а л и с ь если не сказать больше. Не только ради того, чтобы потренироваться в выражении в наших чувств. Полнейший бред, совершенное безумие. Но нельзя делать вид, будто ничего не было. Мне хватило совести себе в этом признаться. Однако не уверена, что найду мужество сказать это вслух. Я по-прежнему тросливо поджимала хвост. Взять хотя бы то, как испуганно я выскочила из комнаты, лишь бы не пришлось ничего говорить Арону. Вернись я сейчас в прошлое, сделала бы также. Арон вот-вот станет моим начальником, и это кардинально изменит наши отношения. Опасно уже то, что он здесь в Испании, в моей родной стране, на свадьбе моей сестры, притворяется моим женихом. Я тряслась от одной мысли, что этот факт всплывет на работе. Дело было даже не в политике компании. Однажды я уже завязала отношения с мужчиной, который стоял выше меня. И к чему это привело? К тому, что мне пришлось терпеть ядовитые сплетни и ходить обвешанным ярлыками? Ради чего? Ради смеха? Ради возможности ткнуть в меня пальцем, унизить лишний раз и п о т е ш и т ь самолюбие? История может повториться теперь и в п р я м ь п о моей вине. Я наступлю на те же грабли, поставлю на кон репутацию не только деловую, но и личную, социальную. Винить на сей раз будет некого. Глотая кофе, старалась отогнать невеселые мысли. Чтобы не намечалось между мной и Ароном ничего не будет, ничего. Этого нельзя допускать ни в коем случае. И вообще у нас все понарошку. Тут, словно дьявол, привлеченный трепотной Каро или моими невеселыми мыслями, на кухне материализовался Арон. Он немедленно нашел меня взглядом, будто я была единственным живым существом в квартире. Я замерла, не донеся до а р т а к р у ж к у приоткрыла губы и принялась пожирать его глазами. Да и как иначе? п о д т е с н о й ф у т б о л к о й бугрились мышцы, которые, как я теперь знала, лепились даже не годами, а десятилетиями. Широкие пижамные штаны, низко сидящие на бедрах, навевали нехорошие воспоминания о том, как Арнс мучительной нежностью вжимался в меня пахом. Однако трепет внизу живота больше был вызван тем, какое выражение застыло у него на лице. Арн был сонным, расслабленным, волосы восхитительно торчали в стороны. Только вот глаза, они горели тем самым огнем, который по всей видимости пылал и в моих. Трепет расползался по всему телу. С трудом отведя взгляд, я заставила себя вдохнуть глубже. Воздуха откровенно не хватало. Ау! От визга Кары я вздрогнула. Мира Кеннестаки, смотрите, кто здесь. Доброе утро, Аарон. Мы как раз про тебя говорили. а а р о н на м и г вытаращил глаза, но тут же опомнился и взял себя в руки. Доброе утро. Он небезопаски зашел в кухню. Это было до ужаса мило. Странно, что он не заметил рыжую гриву Кары еще из коридора. н а д е ю с ь ничего плохого? Он кривовато усмехнулся. Ни в коем случае. Замахала руками к а р а Мы ждали, когда ты проснешься. Готова поспорить, Лина соскучилась? Я каменила. а р а н медленно повернулся в мою сторону. Черт бы тебя побрал, к а р а Я растянула губы в улыбке и спрятала лицо за кружкой. Кузина не унималась. Есть горячий кофе, ты же будешь? Ты пьешь черный или добавить молока? Сахар нужен? Белый или тростниковый? Или ты вообще не любишь кофе? Лина ничего про тебя не рассказывала. Я решила сварить на всякий случай. Если не хочешь, не надо, конечно, заставлять не буду. Аррон растерянно моргнул. Лучше налей, тихо подсказал а я. Мой эффективный парень откашлялся и подошел к кофейнику. Да, пожалуй, выпью кофе. Спасибо, Каро. Та в ответ довольно улыбнулась. Аррон приснул себе кофе, но не успел поставить кофейник, как Каро опять оживилась. Ну что, как вчера повеселились, пари хита? Последнее слово кузина буквально пропела. Пари хита, сладкая парочка. Я молча закатила глаза. Я бы пошла с вами, но уже не такая молодая и буйная. Не то что вы, ребята. Надеюсь, на сей раз кровать оцелела. Хотя случись что, я бы, наверное, услышала. Стены здесь очень тонкие. Она подмигнула. Краем глаза я видела, как Арн вздрогнул. Ничего удивительного, я вздрогнула тоже. Как бы там ни было, продолжала кузина, вы двое вернулись довольно поздно. Я слышала в коридоре ваши шаги. Да, точно. Прости, Каро. Я не спускала с а р на глаз. Тот решительно направился в мою сторону и уселся на один из высоких стульев возле барной стойки, прямо рядом со мной. О, ничего страшного. Услышала я края муха, больше занятая разглядыванием своего фиктивного парня. Вы меня не разбудили. Я была рада, что вы добрались до дома целыми и невредимыми. Аррон подвинулся ближе, его запах ударил мне в ноздри, заставляя вспомнить о минувшей ночи, когда я в нем буквально купалась. Веки затрепетали, пришлось отвести взгляд. Ладно, хорошо, как скажешь. Рассеянно ответил я кузине, стремительно краснея. Все равно постоянно просыпалась. Я вообще очень чутко сплю. Голос Карот тихо звучал на заднем плане, з а т м е в а е м ы й осознанием того факта, что Аарон сидит рядом со мной в пределах досягаемости. Если ночью вдруг услышите странные звуки, не пугайтесь, это я хожу по квартире. Она усмехнулась. Молитесь, чтобы я случайно не забрела к вам в комнату и не застала вас голышом. Голышом? Особенно Аарона. Стоило р е о с р а в и т ь обнаженным, как мозг закоротило, и я будто ошпаренная вскочила со стула. Воздуха не хватало, пространства тоже. Не имея возможности уйти далеко, кухня была совсем крохотной. Я принялась рыться в шкафу, нарочно повернувшись Карену спиной, пока кровь, хлынувшая в лицо, не вернется на положенное место. Я покачала дверкой, обмахивая горящую кожу. Хорошо, уже лучше. Чтобы оправдать неприличное бегство со стула, я вытащила из ящика упаковку шоколадного печенья. Ну ка, Арин, рассказывай. Протянула за спиной Кару, пока я возилась с оберткой. Как тебе наш городок? Наверное, он сильно отличается от Нью-Йорка. Ни небоскребов, ни монументов. Но у нас тоже есть на что посмотреть. Природа, шикарные пляжи, побережье здесь просто фантастика. Много чем можно заняться. Она выдержала паузу, я наконец вытащила печеньку. Кстати, вы ребята надолго приехали? Говорят только на свадьбу? Какой стыд! Вам обоим надо взять отпуск и... В дверь позвонили, перебивая к а р на полуслове. О, пойду открою. Бодро заявила ТА и выскользнула из кухни. Я прищурилась. Пока гадала, кого принесли черти, меня ждал сюрприз. Вокруг Талии уже привычным движением о б в е л а с ь знакомая рука, притягивая Карну. Я приземлилась задницей на что-то твердое и горячее, мгновенно потерявшись в пространстве. а р н у садил меня к себе на колени. Дыхание приласкало ухо. Ты не сказала мне доброе утро. Я выпрямилась, вспоминая про свой неудавшийся побег. Мистер р о п о т я из-за тебя чуть не рассыпала печенье. Странно, даже дико называть его давним прозвищем, словно из другой жизни, где мы тоже были другими. Аран усмехнулся, щекоча мне шею. Ни в коем случае, я бы этого не допустил. Он крепко обнимал меня, и я еле сдерживалась, чтобы не накрыть его руку ладонями. Что ты делаешь? Громким шепотом спросила я: "Кара, вот-вот вернется". Мне стало очень одиноко. Признался он в полголоса, заставляя думать о том, что могло стоять за этими словами, что за глупости, над отрезво смотреть на вещи. Раз мне предстоит вытерпеть долгий допрос, ты можешь хотя бы составить компанию. Кроме того, нам надо поговорить. Я и так была рядом. Сдавленно п р о х р и п е л а я. Вдобавок Кара вышла. а р н х м ы к н у л Звук отозвался в самом низу моего живота. Она скоро вернется. Ты меня знаешь, люблю готовиться заранее. Знаю. Я слишком хорошо его знаю. Пока эта мысль витала в голове, вернулась Кару. Она сперва вытаращила глаза, потом расплылась в довольной улыбке. Господи, Кару захлопала в ладони. О, только посмотрите на этих двоих. а й д и о с м и ю вы такие милые. У Арына з а у р ч а л а в груди от смеха. Я почувствовала это спиной. Вот видишь? Прошептал он на ухо. Если честно, я ничего не видела. Спеленутая его руками, я не замечала происходящего вокруг. Я открыла рот, но слова застыли на губах, потому что на кухне появилась новая гостья с такой же ярко-рыжей гривой, как и у Кары. н о в е с ь мама, ты о д ы х е Видишь, мама, я же говорила. т е к а Кармен, тётушка Кармен. Пробормотала я. Кефес, аки, что вы здесь делаете? Откуда взялась ее мать? Женщина до ужаса похожая на мою кузину, только п о с т а р ш е и по фигуре с т е т к н у л а в меня пальцем. Венир, солюдант и тонта, иди поздоровайся, дурочка. Ей что не терпелось поздороваться? Очень сомневаюсь. Мы бы все равно увиделись завтра на свадьбе. Я посмотрела на Кару. Та виновата улыбалась и сделала вид, будто перекладывает тарелки на столе. Аррон подо мной з а е р з а л он согнул в коленях ноги и крепче ухватил меня за талию, словно собирался. Ух, он встал. Мы с вами еще не встречались, сказал он тетушке и шагнул вперед, каким-то чудом бережно удерживая меня во хапке. Не хочу, чтобы ты сбежала раньше времени, шепотом пояснил он мне на ухо. Какого? Сои Арона и н к а н т а д у Я Аррон, очень приятно познакомиться. Громко произнес он для тети, прижимая меня к себе. То есть он собирается таскать меня на руках весь день, пока я с ним не поговорю? О чем? О прошлом вечере и несостоявшемся поцелуе? Я вскинула голову и хищно прищурилась. Но, но, но! воскликнула тетушка Кармен, останавливая Арна на п о л у ш а г е Садись обратно, Кариньо, эти формальности ни к чему. Мы же одна семья. Арн повиновался, усевшись со мной на табурет. Кара во время нашего разговора с ее матерью, с л о н я в ш е й с я по кухне, выставила на стол поднос с завтраком. На нем были фрукты, хлопья, орехи, тарелка со всевозможными видами сыра и колбас, а также несколько ломтиков хлеба. Я вытаращила глаза. Откуда все это добро взялось в квартире? Забежала вчера в магазин, пояснила кузина. Я многозначительно выгнула бровь. Видимо, все было рассчитано заранее. а р а н т ты пробовал хамон? спросила к а р а не замечая моего взгляда. Да, пробовал он очень вкусный, но тетушка Кармен перегнулась через стол. А чё Ризо? В этот раз она особенно удалась. Вот, объявила сестра, не дожидаясь ответа, и протянула Арну тарелку, на которую выложила ломтики обоих деликатесов. Она поставила блюдо перед нами. Пробуй. Я выбираю самые лучшие сорта. Мой эффективный парень поблагодарил её. И уставился в тарелку, видимо, гадая, слушают ли они вообще, что им говорят. Сжавшись л и над ним, я похлопала а р н а по руке, по-прежнему обвитой вокруг моей талии. У кейн тен фиенести на эсто чика конно эстралинита. Спросила тетушка Кармен у дочери мимоходом умыкнув с подноса кусочек хлеба. Иными словами, какие у него намерения в адрес нашей маленькой Лины? Я уронила честь. л ю к а р на мгновение задумалась. н о л я с е й мама, не знаю, мама. Отрешенный взгляд замер на мужчине за моей спиной, точнее под моей задницей. а р а н что ты решил насчет Лины? Вы же не просто так встречаетесь, ты уже думал о браке? Потому что л и н е скоро тридцать и... к а р о перебила я. Я баста, хватит уже. И мне всего двадцать восемь, господи. а р о н за с п и н о й хмыкнул. Да, у меня в планах есть свадьба. Я повторно уронила челюсть. Всегда хотел жениться. Дыхание сбилось, рот не желал закрываться. Завести у ему детей и еще собаку? Через силу сглотнув, я постаралась скрыть изумление, хотя в голове мельтешили розовые облачка, навеянные его словами. Это просто игра. Он говорит то, что хочет услышать родня. Тогда Аарон нанес контрольный удар. Мы же любим собак, да, Болито? Кое-как подняв с пола челюсть. Я пропищала. Да. Я покачала головой с трудом приходя в себя. У нас их будет целая свора, вместо детей. Смешок защекотал мне ухо. У нас впереди еще много времени. Успеем договориться. Процедила я с фальшивой улыбкой. Айкибен, ой, как здорово! Собаки, дети, истинная любовь. Как раз вовремя, пока тебя не записали в старые девы. Кара захлопала в ладони, и я свирепо на нее уставилась. м у х е р н о т ы п о н г а саси, женщина не будь такой. а р о н как тебе хамон? Если женишься и переедешь в Испанию, сможешь есть такой хоть каждый день. Переехать в Испанию? Господи, чего она добивается? Хочет окончательно свести меня с ума? Кузина тем временем продолжала. Видишь, Лили не пришлось п е р е е х а т ь в Америку много лет назад, потому что... Каро, перебил я на резком выдохе. д е х а л а я порфавор, пожалуйста прекрати. Я была готова умолять, лишь бы она заткнулась. Снова позвонили в дверь. Я выразительно выругалась поднос. О, вот и они пришли, объявила сестра. Кто еще они? Каро взяла мать за руку и уволокла ее из кухни. Аарон мягко сжал мне пальцы, и я выпустила из легких воздух. Я была на взводе. Надо поскорее выкинуть из головы, а лучше забыть на чисто его слова п р о с в а д ь б у д е т е й и собак, они совершенно неуместны. Впрочем, мысли и без того разлетелись, как только пальцы скользнули по моему запястью. Легкое касание, точнее ласка, едва заметное, почти неуловимое, но такое острое вызвало мурашки по всему телу. Расслабься, велел а р н о н е на ухо. Пальцы принялись выписывать круги по коже, ленивые, успокаивающие. н и ч е г о страшного, прошептал он, медленно водя подушечками. Плечи понемногу расслабились, спиной я привалилась к его груди. Аррон уложил подбородок мне на макушку и сказал: "Мы справимся". Хотелось верить, верить, что мы успешно пройдем все семейные испытания сегодня и завтра, но когда я наконец сдалась и обмякла в его объятиях, стало лишь сложнее. Я поняла, что в глубине души мне не хочется верить, будто все это игра. Слишком правильно было сидеть у него на коленях, пока он в о д и т пальцами по тонкой кожице на запястье и терпит неуместные выходки моей родни. Мы чувствовали это оба, и я, и Аарон. Когда в поле зрения появилась моя мать, за которой следовали бабушка, тетя Кармен и к а р о эта мысль угнездилась в груди тяжелым грузом. Кирпичом или цементным блоком. твердым и до более ощутимым. Аррон на секунду оторвался от меня, чтобы представиться бабушке, и кирпичик встал на место, как фигурка в тетрисе, в тот самый укромный уголок, где его не хватало. Потом Аррон снова обнял меня за талию и усадил к себе на колени, посмотрел сверху вниз и улыбнулся мне. И в этот момент я с уверенностью поняла, что уже никогда не сумею вытащить чертов кирпич из груди. Он и так останется со мной навеки.